стал диктовать Локи. Расположены живописные горы Вудан. Это означает воинский щит. С давних пор в них живут даосы, занимающиеся боевыми искусствами. Самым известным из них был Джан Сань Фэнь, который умел летать. Локи сделал паузу, ожидая, видимо, что я спрошу, действительно ли этот Джан Сань Фэнь умел летать. Но я не стал спрашивать. В горах Вудан и сегодня существует множество академий Ушу, где доверчивых туристов обучают красивым, но бесполезным танцам с мечом и палкой. Луки сделал несколько карикатурных движений, изображая такой танец. Получилось и правда смешно. Даосы, которые занимаются настоящими боевыми искусствами, еще до Второй мировой войны ушли далеко в горы, прочь от дорог, гостиниц и хе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 воинский дух оказался последовательностью из пяти особых вдохов длинных и коротких вперемежку это был своего рода код который приводил конфету в действие он был связан с доосскими практиками таким способом настраивался дыхательный центр локи не стал углубляться в механику происходящего подозревая что он и сам не понимал ее до конца просто запомнить эту последовательность было достаточно вслед за этим локи